Глава тринадцатая. Осложнения в Греции. После отступления союзников в апреле 1941 года Греция была оккупирована державами Оси. Крах армии и уход короля и его правительства в изгнание возродили ожесточенные распри, присущие греческой политике. Как в самой Греции, так и в греческих кругах за границей царило резко отрицательное отношение к монархии. которая санкционировала диктатуру генерала Метаксоса. Примечание. 6 августа 1936 года военный министр Греции генерал Метаксос совершил переворот и встал во главе правительства. Примечание редакции. И тем самым прямо связала себя с режимом, ныне потерпевшим поражение. Покидая Крит в мае 1941 года, Король взял с собой правительство, в основном по характеру монархическое, во главе с Судеросом. Их длительное странствование через Каира Южную Африку в Лондон дало более чем достаточное времени для политических дискуссий среди греческих общин за границей. Действие Конституции было приостановлено в 1936 году, и дебаты о характере будущего режима, который надлежало создать, после окончательного освобождения Греции, пришлось везти беженцам на союзные земли. Я уже давно понимал важность этой проблемы и в октябре 1941 года обратился к греческому премьер-министру с письмом, в котором поздравлял с первым его обращением по радио из Лондона к оккупированной Греции. В письме я выразил свое удовлетворение тем, что Греция провозглашена демократической страной, под властью конституционного монарха. В апреле 1942 года организация, называвшая себя Национально-освободительным фронтом, известная по своим греческим инициалам как EAM, и возникшая предыдущей осенью, объявила о создании Народно-освободительной армии Эллос. В течение следующего года создавались небольшие боевые группы. в особенности в центральной и северной Греции, тогда как в Пире и в горах на северо-западе страны остатки греческой армии и местные горцы сплотились вокруг полковника Наполеона Зерваса. В организации ЭАМ Элладс господствующее положение занимало крепкое ядро коммунистических лидеров, сторонники Зерваса, которые по своим симпатиям первоначально были республиканцами. С течением времени стали решительными антикоммунистами. Вокруг этих двух центров сплотилось греческое движение сопротивления. Ни один из них не имел прямой связи с греческим правительством в Лондоне и несколько не сочувствовал его взглядам. Накануне битвы у Эль-Аламейна мы решили атаковать линии снабжения немцев, шедшие через Грецию к Пирее. Афинскому порту и важной базе на германском пути в Северную Африку. В связи с этим осенью 1942 года первая британская военная миссия во главе с подполковником Майерсом была сброшена в Грецию на парашютах и установила связь с партизанами. С их помощью был уничтожен имевший важнейшее значение виадук на афинской железнодорожной магистрали. Одновременно греческие агенты проводили блестящие смелые диверсионные операции против судов стран Оси, стоявших в Пиреи. Успех этих операций побудило средневосточное командование послать в Грецию новые английские группы с запасами взрывчатых веществ и оружия. Таким образом была установлена прямая связь с оккупированной Грецией. В течение весны 1943 года Английские миссии были расширены. Англо-греческие отряды взорвали еще один железнодорожный мост на главной афинской магистрали и провели ряд других успешных диверсионных операций. В результате всего этого в Грецию были переброшены две германские дивизии, которые иначе могли бы быть использованы в Сицилии. Однако это было последним непосредственным военным вкладом греческих партизан в войну. С тех пор их внимание было поглощено в основном борьбой за приобретение политической власти по окончании военных действий. Политические распри мешали партизанской войне, и вскоре мы оказались в сложном и неприятном положении. становилось ясно, что на лицо имеются три различных по своим взглядам элемента элос, насчитывавшие к тому времени двадцать тысяч человек и находившиеся в основном под контролем коммунистов. Отряды Зервоса, известного под названием Эдос, и насчитывавшие пять тысяч человек, и политические деятели монархисты, сгруппировавшиеся в Каире или в Лондоне вокруг короля, с которым нас связывали особые обязательства, как с главой государства, сражавшегося в качестве нашего союзника в 1941 году. К 1943 году все эти группировки прониклись мыслью, что союзники, вероятно, выиграют войну, и между ними, к выгоде общего врага, началась серьезная борьба за политическую власть. В марте 1943 года групповидных политических деятелей в Афинах подписало манифест, призывавший короля не возвращаться после войны в Грецию, пока не состоится плебесцит. Было важно, чтобы король четко сформулировал свою позицию. Поэтому 4 июля он обратился к греческому народу по радио с примирительным заявлением, в котором обещал провести всеобщие выборы, как только страна будет освобождена. Он указал, что греческое правительство, находящееся за границей, уйдет в отставку по возвращение в Афины, чтобы можно было создать правительство, опирающееся на широкую базу. Однако общественное мнение в самой Греции стремилось к действиям в более близком будущем. Вскоре после этого в малочисленных греческих вооруженных силах, которые были сконцентрированы нами на Среднем Востоке и в которых действовали пропагандисты ЭАМ, вспыхнул небольшой мятеж. В августе делегация в составе шести лидеров, представлявших главные группы движения сопротивления в Греции, была доставлена в Каир. Они также настаивали на проведении пльбесцита до возвращения короля и на предоставлении трех мест в американском правительстве политическим деятелям, находящимся в самой Греции. Ни король, ни его премьер-министр на это не соглашались. Когда я был в Клибеки, я получил от короля Георга II следующее послание по поводу этих событий: король Греции, Каир, премьер-министру и президенту Рузвельту. 19 августа 1943 года. 4 июля я объявил моему народу, что после освобождения его призовут определить при посредстве свободных выборов форму правления в стране. Сейчас я внезапно столкнулся с весьма любопытным положением, когда из Греции прибыли некоторые личности, якобы представляющие различные партизанские отряды. Кроме того, Приехал представитель ряда старых политических партий, настаивающих, чтобы я объявил о том, что вернусь после, только после плебесцита, который определит форму будущего режима. В этих обстоятельствах я был бы весьма благодарен вам за совет по поводу политики, которая является в данный момент наилучшей с точки зрения дела Греции и Объединенных Наций. Я лично в настоящий момент склонен продолжать политику, о которой мы договорились перед моим отъездом из Англии. Я вполне определенный считаю, что мне следует вернуться в Грецию вместе с моими войсками, хотя я и был вынужден покинуть мою страну после кратковременного в ней пребывания для того, чтобы трудиться во имя ее национальных интересов среди наших союзников. Если в свете дальнейшего развития событий такой образ действий с моей стороны будет целесообразным. Получив это письмо, я написал премьер-министр министру иностранных дел Англии 19 августа 1943 года. Если значительные английские силы примут участие в освобождении Греции, король должен вернуться вместе с самой греческой армией. Это, пожалуй, наиболее вероятная возможность. Если же однако греки окажутся достаточно сильны, чтобы самостоятельно выгнать немцев, у нас будет значительно меньше права голоса в этом вопросе. Отсюда следует, что король должен требовать для монархистов равного представительства с республиканцами, как это сейчас предполагается. Во всяком случае, он совершил бы большую ошибку, если бы каким-либо образом выразил свое согласие остаться за пределами Греции, пока продолжаются бои за освобождение и пока условия исключают возможность проведения пленбессита в мирной обстановке. Капитуляция Италии в сентябре 1943 года отразилась на всей расстановке сил в Греции. Эллаз сумела захватить основную часть итальянского снаряжения, включая вооружение целой дивизии, и добиться таким образом военного превосходства. Опасность коммунистического переворота в случае ухода немцев, который теперь стал вполне возможен, требовала неослабного внимания. Премьер-министр генералу Исмею для комитета начальников штабов 23 сентября 1943 года. Я полностью согласен с министром иностранных дел по этому вопросу, который по природе своей является политическим. В случае эвакуации немцами Греции мы обязательно должны быть в состоянии направить в Афины пять тысяч английских солдат с бронемашинами и бреновскими самоходками. Транспорт и артиллерия не нужны. Греческие войска в Египте будут их сопровождать. Их задача будет заключаться в оказании в этом центре страны поддержки восстановленному у власти законному правительству Греции. Греки не будут знать, сколько еще войск последует за ними. Возможно, что между греческими партизанскими отрядами разгорится кое-какая грязня. Однако англичанам будут выказывать всяческое уважение. В особенности потому, что спасение страны от голода зависит целиком от наших усилий в первые месяцы после освобождения. При формировании этих войск следует исходить из того расчета, что им не придется иметь дело с чем-либо более серьезным, чем бунт в столице или набег на столицу из деревень. Как только будет создано устойчивое правительство, мы сможем уйти. Таково было первое предположение о том, что нам возможно придется вмешаться во внутренние дела Греции в момент освобождения. Развитие событий к тому времени ускорилось, так как Эллада разработала планы захвата политической власти сразу же после ухода немцев и прежде, чем будет возможно создать упорядоченное конституционное правительство. В течение зимы против противника предпринимались лишь незначительные действия. В октябре войска ЭЛАС атаковали ЭДЭС Зерваса, и английский штаб в Каире прекратил поставки оружия ЭЛАС. Наши миссии, находившиеся на месте в Греции, предлагали все усилия к тому, чтобы ограничить гражданскую войну, которая в этот момент вспыхнула в разоренной и оккупированной стране, и положить ей конец. Решение Каирской и Тегеранской конференции косвенно отразилось на положении в Греции. Было условлено, что крупный десант союзников там высажен не будет. Точно также представлялось маловероятным, что сюда после отступления немцев прибудут сколько-нибудь значительные английские силы. Следовательно, требовалось обсудить вопрос о мерах по предотвращению анархии. Нам казалось, что единственной фигурой, стоявшей над межпартийной враждой, был архиепископ Афинский Домаскинос. Будучи в Каире, Иден пытался доказать королю преимущество временного регентства. В то же время мы надеялись, что послав греческую бригаду, находившуюся на Среднем Востоке, сражаться в Италии, мы поднимем престиж эмигрантского правительства и будем иметь под рукой верные войска. которые можно было бы в случае необходимости направить в Западную Грецию. Король не захотел согласиться на регентство и возвратился в Лондон. К тому времени Иам вместе со своим военным компонентом Элаз создал в горах Центральной и Северной Греции государство в государстве. В феврале 1944 года английским офицерам удалось добиться неустойчивого перемирия между Элаз и Эдес. Но советские армии уже находились на границах Румынии. Возросли шансы на эвакуацию немцами Балкан, а вместе с тем и на возможность возвращения в страну королевского правительства при поддержке англичан. Предположив, что оба эти события могут произойти в апреле, лидеры ЭАМ решили перейти к действиям. 26 марта в горах был создан политический комитет национального освобождения. И известие об этом было передано по радио всему миру. Это был прямой вызов будущей власти правительства Цудероса. Таким образом, было создано второе, контролируемое коммунистами правительство, которое должно было послужить центром сплочения для всех греков. Это явилось сигналом для беспорядка в греческих вооруженных силах на Среднем Востоке и в кругах, близких греческому правительству за границей. Тридцать первого марта группа офицеров армии, флота и авиации посетила Цудероса в Каире и потребовала, чтобы он вышел в отставку. Дело дошло до кризиса, но греческий король в Лондоне не сознавал всей важности положения. Шестого апреля Цудерос подал в отставку и рекомендовал в качестве своего преемника военно-морского министра своего правительства Виницелоса. 4 апреля вспыхнули беспорядки в первой бригаде, которая, как я надеялся, могла бы принять участие в кампании в Италии. 5 апреля канцелярии начальника греческой военной полиции в Каире была захвачена сотней мятежников, которых английским войскам и египетской полиции пришлось окружить, после чего они были без осложнений вывезены на грузовиках в лагерь изолятор. В Александрии руководитель профсоюза греческих моряков вместе с тридцатью своими приверженцами забаррикадировался у себя дома и отказался подчиниться приказу полиции. Экипажи пяти кораблей греческого королевского флота высказали за республику и потребовали отставки всего тогдашнего правительства. Все члены этого правительства подали королю свои прошения об отставке. но согласились остаться на посту, пока она не будет принята. В то время, ввиду отсутствия Идона, я вёздал министерством иностранных дел. Таким образом, все нити находились непосредственно в моих руках. 6 апреля я телеграфировал Судеросу. Для меня было большим потрясением узнать о вашей отставке, которая, видимо, оставляет Грецию на произвол судьбы и в одиночестве в момент опасности для ее национальной жизни. Король, с которым я только что виделся, сказал мне, что он не принял вашей отставки. На следующей неделе он выезжает в Александрию. Вы, безусловно, могли бы подождать до его приезда. К тому времени положение в греческой армии на флоте еще больше ухудшилось, и Венезелос объявил, что он уже не может согласиться принять предложенный ему пост. Судерос ответил мне 7 апреля. Я остаюсь на своем посту, как повелевает закон и Греция, и по вашему желанию, пока нынешний кризис не разрешится законным путем. Если король отложит разрешение этого кризиса до своего возвращения в Египет, я опасаюсь, что к тому времени ему уже не представится возможности его разрешить. Седьмого апреля Липпер, примечание, английский посол при греческом правительстве в Каире. Примечание редакции. Телеграфировал английскому министерству иностранных дел: то, что происходит здесь среди греков, ни что иное, как революция. В таких условиях импровизированное греческое эмигрантское правительство, страдающее всеми вытекающими отсюда слабостями, пыталось справиться с обстановкой. Оно потерпело полную неудачу, но ему мешало то, что оно не в состоянии осуществить какую бы то ни было законную перемену без санкции короля, который от него далеко. В этот день в Лондоне греческий король приехал ко мне на завтрак. Я без всяких комментариев показал ему телеграмму нашего посла. Он сказал, что немедленно поедет в Каир. Я полагал, что он совершенно прав. Восьмого апреля один греческий эсминец отказался подчиниться приказу о выходе в море в преддос формировании правительства с участием представителя ЕАМ. Сбунтовавшаяся греческая бригада заняла оборонительные рубежи вокруг своего лагеря. Ожидались также беспорядки и в небольшой греческой авиации. Я был вынужден отказаться от надежды на то, что удастся отправить греческую бригаду в Италию. Позднее я послал командующему английскими вооруженными силами в Египте генералу Пейджету следующую телеграмму: Премьер-министр генералу Пейджету, 8 апреля 1944 года. Мятежная бригада, угрожающая своим офицерам, безусловно, должна быть окружена и принуждена капитуляцией путем прекращения всякого снабжения. Почему вы даёте им воду? Разве это не ускорило бы желанный результат? Ясно, что эти войска должны быть разоружены. Согласен, что, пожалуй, придется отказаться от надежды перебросить их в Италию. Держите меня полностью в курсе планов разоружения. Мы не можем терпеть политические революции, осуществляемые иностранными воинскими формированиями, ответственность за которые в конечном счете несем мы. Во всех таких случаях нужно использовать крупные части английских войск, чтобы внушить страх и таким образом свести кровопролитие к минимуму. Я также направил Липеру подробную декларацию о нашей политике, которой он должен руководствоваться в сношениях с греками. Премьер-министр Липеру, 9 апреля 1944 года. Мы связаны определенными отношениями с законно созданным правительством Греции, возглавляемым королем, который является союзником Англии, которого нельзя выбросить за борт в угоду внезапной вспышке аппетита учестьлюбивых эмигрантских ничтожеств. Точно так же законным выражением воли Греции не могут служить те или иные клики партизан, зачастую ничем не отличающиеся от бандитов. которые маскируются под спасители Родины и в то же время существуют за счет сельского населения. Если необходимо, я выступлю с публичным осуждением этих элементов и тенденций, чтобы подчеркнуть любовь Великобритании и Греции, страдания которой она в некоторой степени разделила, будучи в то время, увы, не так хорошо вооружена, как в настоящее время». Единственное, к чему мы стремимся и в чем мы заинтересованы, это в том, чтобы видеть Грецию славной, свободной нации восточного Средиземноморья, чтимым другом и союзником победоносных держав. Поэтому приложите все усилия для достижения этой цели и дайте понять совершенно ясно, что мы не собираемся смотреть сквозь пальцы на отклонения от норм хорошего поведения. Некоторое время спустя генерал Пейджет сообщил мне. что поскольку греческая первая бригада сбунтовалась против своих офицеров и отказалась, несмотря на его приказ, сложить оружие, он предполагает приступить к непосредственным действиям для осуществления этого приказа. 9 апреля я телеграфировал ему. Эти мелкие события быстро развиваются, и я полностью поддерживаю принимаемые вами меры. Успехом будет, если справитесь с бригадой без кровопролития. Но справиться с ней нужно. Рассчитывайте на мою поддержку. Греческая бригада к тому времени была окружена превосходящими английскими силами. Эта бригада насчитывала 4500 человек и около пятидесяти орудий. Все они были развернуты на оборонительных рубежах против нас. Тем временем король прибыл в Каир и 12 апреля обнародовал воззвание, в котором говорилось. Что будет создано представительное правительство, состоящее в основном из греков, находящихся в Греции. На следующий день Виницелос стал премьер-министром вместо Судероса, и в тайне были приняты меры по доставке в Кайер представителей из самой Греции. После этого я информировал об всей ситуации президента Рузвельта, который сочувствовал моей точке зрения, и короля Греции Георга. Президент прислал мне пришедшуюся весьма кстати телеграмму. Президент Рузвельт, премьер-министр, восемнадцатого апреля тысяча девятьсот сорок четвертого года. Благодарю вас за информацию о недавних трудностях, касающихся участия греков в наших союзных усилиях. Так же как и вы, я надеюсь, что ваша линия действий в отношении этой проблемы приведет к возвращению греков в лагерь союзников и к участию их в борьбе против варваров. Что даст им возможность показать себя достойными преемниками героических традиций Древней Греции. Вечером 23 апреля на сбунтовавшиеся греческие корабли были направлены сохранившие верность греческие моряки, и бунтевщики были собраны и отосланы на берег. Потери составили около 50 человек. Это дало основание генералу Пейджету надеяться, что он сможет добиться капитуляции греческой бригады путем переговоров без кровопролития. С этим делом справились весьма успешно. И на следующий день я имел возможность информировать президента Рузвельта о том, что английские войска, встретив незначительное сопротивление, заняли ключевые позиции на горном хребте, господствующем над греческим лагерем. Греки не понесли никаких потерь. Но один английский офицер был убит. Греческая бригада капитулировала, сложила оружие и была эвакуирована в лагерь для военнопленных, где зачинщики были арестованы. Сбунтовавшиеся моряки капитулировали безоговорочно двадцать четыре днями раньше. Мы информировали также русских об этих событиях, направив послание Молотову, а также через советское посольство в Каире. Советское правительство ограничилось критикой наших действий, а когда 5 мая России было сделано в Москве официальное предложение о сотрудничестве в греческих делах, то на это нам ответили, что считают неподобающим присоединиться к каким-либо публичным высказываниям по поводу политических дел в Греции. С окончанием бунта вопрос о формировании греческого правительства приобрел неотложный характер. Венесуэлоса не считали пригодным для этой задачи, и 26 апреля к власти пришел лидер греческой социал-демократической партии Папандреу, которого специально доставили из Греции. На следующий день он опубликовал воззвание, которое должно было послужить предметом обсуждения на конференции, представляющей все партии, включая лидеров греков в горах. Эти делегаты собрались 17 мая на одном из горных курортов в Ливане, где после ожесточенных дебатов, длившихся целых три дня, было решено создать в Каире правительство во главе с Папандрею, в котором должны были быть представлены все группировки, а тем временем в горах Греции объединенная военная организация должна была продолжать борьбу против немцев. Эта договоренность внушала надежды на будущее. 24 мая было объявлено создание нового греческого правительства. Таким образом было достигнуто удовлетворительное завершение этого опасного эпизода, который, несмотря на свои малые масштабы в сравнении с катаклизмами войны, мог тем не менее послужить причиной бесконечных дискуссий, вредных для нашего дела. О трудностях и борьбе, которые позже возникли и развернулись в этом неразном узле Европы и всего мира, будет рассказано в свое время. Я полагаю, однако, что в целом моя политика была оправдана позднейшими событиями.